Глава 12. Чтобы достать дно Брыва, пришлось собрать веревки с нескольких орехонов. Доброволец из бывших царегов, служивших на угловых орехонах, обвязался веревкой и был спущен вниз. Через несколько минут его подняли обратно. Чего только не передумал Шаран за эти несколько минут. То ему представлялись арайские пажити, о каких проповедовали братья, то казалось, что внизу вообще невозможно жить, и каждый, вступивший туда, немедленно скончается. Действительность оказалась проще и странней. Разведчик благополучно вернулся, сообщив, что внизу настоящая земля наподобие креста Тангера. Он привез несколько прочных камушков, и пучок травы. Трава удивила всех. Она была нежной, как хлебные всходы, и бесплодной, как хохиур. Зато камням люди обрадовались, и скоро по натянутым веревкам вверх и вниз заскользили разведчики. И одно за другим пошли к правителю Эдгону донесения. Первая группа разведчиков вышла к реке. Река действительно казалась непредставимых размеров и величиной напоминала Даллайн. Хотя в ней была не мутная влага, а чистая на вид вода, люди не решились эту воду попробовать, потому что там плавали рыбы. Второй отряд следопытов обнаружил на поляне зверей. Они не походили на многоногих шаварных тварей, скорее уж напоминали баверов, поскольку были покрыты шерстью. Но когда охотники хотели подойти и заколоть на пробу одно животное, те умчались быстрее тупки. Зато потом другой зверь сам напал на людей. Он вышел из зарослей спутанных низкорослых деревьев и гневно взрыкивая бросился навстречу охотникам. Почуяв Опасность, те люди остановились, а зверь, не видя угрозы в незнакомых созданиях, прыгнул. Охотники, привыкшие иметь дело с пархом, легко уклонились от прыжка, и тут же три копья пробили шкуру хищника. Тушу зверя подняли наверх среди прочих трофеев, и отгон, окруженный боеначальниками, осмотрел распростертое тело, с которого даже смерть не сумела стереть опасные силы, коснулся рукой оскаленных клыков, длинных и острых, каких ни у кого на Арагихонах не бывало, а только в Далайне у рыб произнес задумчиво, «Значит, на Алданте-Сеге жизнь тоже не украшена лепестками». А потом приказал рубить и поднимать наверх стволы деревьев. «Будем строить большой подъемник», — сказал он, хотя никто не требовал управителя объяснений. Черепная коробка маараха, напоминающая огромное корыто, покачивалась на скрученных канатах. Пока эта кость лежала на земле, она представлялась неизбывно прочной и тяжелой. Но теперь, повиснувшая на вертикальным обрывом, казалось невозможным довериться этой хутлой люльке. Двое воинов уже стояли на зыбкой площадке, готовые подхватить следующих. Эдгон, сохраняя на лице застывшее равнодушие и не обращая внимания на протянутые царегами руки, шагнул в люльку подъемника но Шоаран заметил, что шаг получился много шире, чем нужно. Затем сам Шоаран, стараясь не смотреть вниз, сделал шаг на качнувшийся плотик. Заскрепели веревки, мимо поплылась грызенная временем стена. Шаран старательно смотрел на нее, не пытаясь разглядывать с головокружительной, и ненадежной высоты, постепенно приближающуюся землю. У него было ощущение, что все-то происходит не с ним. Слишком долго он рассказывал людям сказки. И вот одна из них властно начала сбываться, и бывший Юлбэч уже ничего не может сделать, как только смотреть и слушать, что будет дальше. Внизу земля поражала размерами еще больше, чем сверху. Расстояние здесь можно было измерять не иначе, как у райхонами. Вершины деревьев уходили на такую высоту, что все роскошные эпитеты, придуманные для старых туйванов, казались теперь кукольными. Случайные камни равнялись с уртесегами, А чтобы выйти к реке, пришлось лезть через холм, который возвышался, словно вставший дыбом рейхон упрямого Илбеча. И нигде никакой еды. Лишь на кустах, скопившихся в болотистой низинке, рдели мелкие ягоды. Один из разведчиков сказал, что ягоды съедобны, хотя и сильно горчат. Эдгон сорвал ягодку, разжевал, и, согласно кивнув, сплюнул. Река застыла в сонной стоме. Глубокая вода оказалась зеленоватой, словно тело яролгуя. На мелких местах, где навыла прозрачно, плавали рыбы. Они были крошечные, величиной с детский мизинчик, но темная глубина могла скрывать и настоящих гигантов. «Рыбы не кусаются», — пояснил сопровождающий. «А вот эти, — он указал на существо, парящее в воздухе над рекой, — вот эти звери рыб едят, а все остальные звери из реки пьют. Мы пили из источника неподалеку, там рыб нет и вода хорошая, но ее мало». «Если вода отравлена, нам придется туго». — проговорил Эдгон. Шаран наклонился, зачерпнул в пригоршне воды и двумя большими глотками выпил ее. Вода была теплой, чуть затхлой, словно в ручье, обмелевшем накануне мегмара и сытно пахло речной травой. «Стой!» — запоздало крикнул Эдгон. «Отличная вода!» — сказал Шаран. «Рыба!» же сначала кажется отличной», — произнес кто-то из стоящих сзади. «Все равно мы без этой воды не проживем. А кому-то надо пробовать», — сказал шаран. «Но не тебе», — оборвал и отгон, и тут же, повернувшись к свите, спокойным голосом отдал распоряжение. «Если он останется жив, спустите вниз пару баверов». Посмотреть, как они тут приживутся. Только вначале заливчик небольшой огородите, Чтоб не уплыли, и рыбы, чтобы к ним не пролезли. Правитель в окружении свиты двинулся дальше. Шаран шел вместе со всеми, Прислушиваясь к своим ощущениям, Ожидая признаков приближающегося отравления. Была и уверенность, что вода хорошая покинула его. Но не было и страха. Шаран лишь пытался понять, почему он так безрассудно взялся разрешить спор о воде. Пришел ответ сам с собой. Просто-напросто Илбеч Шаран больше никому не нужен. Он сделал свое дело, и сейчас его охраняют и берегут просто на всякий случай а действуют и живут другие. Другие спускают вниз людей и ставят палатки, потому что ночи здесь холодные. Отряды разведчиков уходят все дальше вглубь страны, и пройденный путь измеряется уже не ройхонами, а долайнами. Охотники изобрели способ бить быстроногих зверей и принесли первую добычу. Кто-то другой будет устраивать затоны для баверов. Эдгон выслушивает донесения и распоряжается, словно всю жизнь прожил здесь, все вокруг знает и давно привык к подобным масштабу и размаху. Дело нашлось всем, но единственное, что может Шаран, это первым зачерпнуть воду.